Эпилог. Лето 1890 года. Поместье в Хрящевке. Александр Карлович Энфилд с супругой Эрикой смогли прибыть в Хрящевку XIX века лишь в начале июня. Барон должен был привести в порядок дела и оставить инструкции надежному человеку, ведь он не знал, сколько пробудет в прошлом. Александр планировал погостить недельку в поместье графа Кошкина-Стрэтмора чтобы показаться соседям и развеять гнусные слухи о его бегстве с камердинером, Затем неплохо бы заехать к родителям и познакомить их с женой, а также сообщить отцу о своей полной финансовой состоятельности. И, наконец, посетить новое поместье в Лукошкино. Барон ничуть не смущался, принимая подарок графа. Ведь эти Энфилдов доверили хранить важную тайну о путешественниках во времени, а любое молчание стоит денег. Супруги Энфилд заказали в ателье наряды, якобы для исторического квеста, в них они смогли достойно появиться в XIX веке. И теперь барон любовался стройной фигурой жены, облаченной в муаровое платье цвета парнаской розы. Темные волнистые волосы отросли, и несколько кокетливых локонов выбилось из прически. Эрика слегка поправилась, и фигура приобрела волнительной округлости. А уж характер у леди Энфилд был что надо. Гордая и строптивая на людях, В постели она была податливой, исполняя все прихоти мужа. С мечтательной улыбкой на устах Энфилд вышел из темной комнаты в здании часовни и тут же попал в крепкие объятия родственника. «Но ты шельмец!» произнес граф Стрэтмор, пряча улыбку. «Мать месяц не могла прийти в себя, когда узнала о твоем побеге с камердинером. Эрика, следовавшая за мужем, засмущалась, но Катерина успокоила гостей. «Не пугай их, Тоша!» Мы уже рассказали графине удивительную историю любви Саши и дочери обедневшего дворянина. Девушке якобы пришлось переодеться в мужскую одежду, чтобы избежать постылого брака и домогательств господ. «Сказочники!» — усмехнулся Энфилд, выходя на улицу и вдыхая родной воздух XIX века. Вряд ли Елизавета Андреевна поверила. «Наоборот», — возразила Катя, — «это как раз в духе романов, так нежно любимых графиней, и она теперь сама решила написать любовный роман». «Да, я не знал, что мать пишет книгу», — удивился Томас. «И кто герой? Не герой, а герои, дорогой». Катя взяла мужа под руку, и честная компания отправилась к дому. Лишь Давыдов остался в часовне, чтобы отключить оборудование. Молодая графиня Кошкина Стрэтмор продолжила рассказ. Елизавета Андреевна решила написать первый роман о пылкой любви графа и русской княжны. В книге все начинается с того, как нелюдимый аристократ-ученый влюбился в портрет незнакомки. «Все так и было», — охотно подтвердил Томас, вспоминая свое знакомство с любовницей дедушки Шубарина, точнее, с ее портретом. «Затем следует история любви надменного графа и очаровательной компаньонки-княжны, девушки из простой семьи», — продолжила Катя. «Третья история будет про ледяного принца и юную деву, которая своей красотой и кротким нравом смогла растопить холодное сердце возлюбленного». «А моя история станет заключительной, как я понимаю», — поинтересовался барон. «Совершенно верно. О том, как опытный соблазнитель сам попал в сети», — кивнула Катя. «Маман счастлива, что мы все собираемся в Хрящевке. У нее возникло много вопросов по сюжету». «Все?» — огляделся Энфилд. «Что-то не вижу Шубарина с супругой. Они планируют приехать на днях». Алекс написал в письме, что у него к нам важный разговор, и попросил собраться. Поэтому мы и отправили вам послание. Надеюсь, вы их получили? Да, целых три письма. Подтвердил Энфилд. Мы с Орикой регулярно захаживаем в часовню. Благо теперь оба работаем в музее и стараемся следить за тем, чтобы полуразрушенное здание не шастали посторонние. И так слишком много переселенцев развелось. Кто бы говорил, пробормотал граф Кошкин-Стретмор. Как только гости, хозяева, а чуть позже и охранявшие вход в часовню-слуги скрылись в доме, агент Смит выбрался из кустов и перебежал к дереву. Широкий ствол дуба надежно скрывал щуплую фигуру лакея от посторонних взглядов. Смит едва упросил помощника-садовника заменить его, сославшись на хворь. На самом деле, агент был близок к разоблачению аристократов из научного кружка с их уникальной машиной перемещения – Сегодня он, наконец, убедился, что граф и его друзья путешествуют с помощью таинственного агрегата по разным странам. На днях он услышал от управляющего, что в поместье должен прибыть барон Энфилд с супругой. Весь месяц слуги шушукались, что родственник графа сбежал с камердинером, а теперь выясняется, что камердинер был переодетой девицей, и у них с бароном любовь, а мурту Но Смит догадался, что дело не в чувствах, просто иностранная разведка, работала слишком хорошо, внедряя своих агентов в жены к ученым. Смит решил, что он обязан любой ценой проникнуть в здание, где проводятся опыты. Надо подслушать беседу заговорщиков и увидеть машину в действии. Тогда можно писать подробный отчет руководству и требовать двойное, нет, тройное вознаграждение. Секретный агент Смит выбрался на дорогу, которая вела к дому и поторопился. Нельзя, чтобы именно сейчас его в чем-то заподозрили. «Сашенька, ну почему ты не оставил мне послание?» — сетовала графиня-мать, дождавшись, когда слуга водрузит перед ней блюдо с овощным рагу. «Я бы всё поняла и поддержала бы тебя». «К сожалению, у меня не было такой возможности». Энфилд улыбнулся пожилой даме своей самой очаровательной улыбкой. «Действовать нужно было быстро и решительно. Я поторопился за моей возлюбленной. Вы же знаете, сколько ошибок я совершил в прошлом». «Но на этот раз мне хотелось поступить правильно. Я был обязан догнать и взять ее...» её... Графиня-мать закашлялась, а Энфилд тут же добавил «взять ее в жены». Пожилая женщина благосклонно кивнула. «Пожалуй, напишу твою историю первой, но вы с милой Эрикой должны мне поведать все подробности. Катенька наверняка тебе рассказала, что я теперь автор дамских романов. Самарский издатель уже заинтересовался, просмотрев первые главы». «Не сомневаюсь, что ваша книга будет пользоваться огромной популярностью. Я буду счастлив, если наша с Эрикой «История любви» вдохновит читателей», подыграл графиня Энфилд. «Нет-нет, мама, сперва завершите роман о любви графа к незнакомке с портрета», вмешалась Катя. «Вы обещали издателю именно эту книгу. Он уже анонсировал сюжет». «Да, ты права, моя дорогая. Нельзя обманывать ожидания читателей. Впрочем, я уже половину написала, только не выходят откровенные сцены». «Ты, Катенька, обещала помочь», — проговорила графиня, а ее сын поперхнулся. Катя тут же пояснила мужу. «Тоша, ничего особенного. В романе планируются поцелуи». «Мне кажется, поцелуи будут избыточны», — строго заметил граф. Ему не хотелось, чтобы мать превратилась в писаку сомнительного толка. «Пусть ограничится описанием вздохов и взглядов». «Возможно, ты прав, Тоша. Мои книги о настоящих чувствах, как у вас с Катенькой, и как у Шубарина с Аней, а не о минутной интрижке в библиотеке», с чувством проговорила графиня-мать. Но про себя женщина решила, что несколько пикантных сцен с поцелуями и объятиями она все же добавит в роман, как и просил издатель. Все-таки в качестве автора будет указана Элизабет Санд. Вряд ли кто-то свяжет сей откровенный опус с именем почтенной вдовствующей графини Елизаветы Андреевны. Графиня подозвала жестом лакея и приказала принести ей кофе. Сделав глоток, она поморщилась, но приходилось терпеть. Елизавета Андреевна где-то вычитала, что все популярные писатели предпочитают этот напиток чаю. А Аноры де Бальзак и вовсе пил его вместо завтрака, обеда и ужина. Графиня решила добавить в напиток больше сахара и сливки, а затем заела куском чудесного ягодного пирога. И модный напиток вдруг оказался вполне сносным. Катя в это время наблюдала за тем, как щуплый светловолосый Степан подает маме десерт. Слуга нервничал, отводил взгляд, торопился скорее уйти. Странный какой-то, и он единственный из слуг, кто согласился надеть канареечные бриджи. Катерина вспомнила разговор с Шубариным, когда тот намекал, что научными разработками заинтересовались враги и, возможно, приставили к дому секретного агента. Катя еще раз посмотрела на мужчину и отмахнулась от подозрений. Такой точно не может работать на разведку. Мнется, жмется, да и вид непрезентабельный. Агентами должны быть такие, как Энфилд, хитрые и обаятельные проныры, которые могут расположить к себе мужчин и соблазнить дам. Очевидно, что и при душевной беседе в темном будуаре под натиском ласк опытного любовника откроются любые тайны и секреты. Увы, разведка многое потеряла, не перетянув на свою сторону Энфилда. В этот момент граф обратился к супруге, и Катя забыла о своих подозрениях. Спустя несколько дней в Хрящевку прибыли супруги Шубарина. Друзья собрались в кабинете хозяина, и Томас на всякий случай поставил на этаже верных слуг, потому что разговор обещал быть серьёзным и секретным. «Как жизнь, Энфилд? Как идёт мой антикварный бизнес?» — поинтересовался Шубарин у барона. «Наш бизнес, дорогой компаньон, идёт хорошо». «На прибыль мы с владельцем мотеля у Виталика взяли в долгосрочную аренду соседнее здание и открыли еще одну гостиницу. Теперь группы туристов, приезжающие в музей, останавливаются только у нас», «важно», — сообщил Энфилд. «Еще пишу для местного научного исторического сообщества монографии по быту конца XIX века, читаю лекции в музее». «Ну и проекты у тебя», — присвистнул Шубарин. «Похоже, ты прижился в будущем». «Да, это мое время. Мне там нравится». «Осенью мы с Эрикой планируем посетить Москву, потом отправимся в Европу. Но для этого нужны деньги», — ответил Энфилд. «Вы планируете навсегда остаться в 21 веке?» — удивилась Ангелина. Она никак не могла привыкнуть к тому, что барон остепенился, нашел спутницу жизни и из повесы превратился в серьезного мужчину. «Вы же с подругами остались в моем веке. Почему бы мне не остаться в вашем? Да, большую часть времени мы будем проводить там». «Но летом планируем посещать наше новое поместье», — пояснил Энфилд. «Про посещение граф Шубарин решил, что вступительная часть закончилась, и можно переходить к главному. Как я уже говорил ранее, до меня дошли слухи, что наверху нами заинтересовались. Более того, одна из иностранных разведок отправила к нам тайного агента. Женщины зашептались, а мужчины нахмурились». «Мой источник сообщил, что у них пока нет доказательств наших опытов, но этот агент доложил, что мы пытаемся собрать диковинную машину неясного назначения, и что...» Граф вздохнул. «И что наши супруги — шпионки!» «Мы?» — одновременно вскрикнули подруги. «Не стоит волноваться!» — тут же успокоил их Шубарин. «Доказательств нет. Просто следует быть осторожными. Нельзя давать ни малейшего повода усомниться в наших опытах и в наших жёнах». Кошкин с выдавым Давыдовым согласно кивнули, а Барон поинтересовался. «Что ты предлагаешь, Алекс?» «Во-первых, я уже подготовил документы для получения патента на уникальную машину», — заявил Шубарин. «Вы собираетесь отдать им машину времени?» — с ужасом спросила Катя. «Не волнуйся, дорогая, тебе нельзя», — успокоил ее граф. «Алекс, что представишь на ученый совет?» «Мобиль, который работает от электричества» ответил Шубарин, а друзья довольно кивнули. «Отвлечем внимание властей». «Но это не все», — догадался Томас. «Что ты -то еще задумал?» «Самое лучшее, если мы на какое-то время затаимся и прекратим поездки в будущее», — ответил Алексей Петрович. «Но мне столько необходимо купить в местных магазинах», — возмутилась Катя. «А я так хотела показать Володе 21 век», — вздохнула Геля. «Как же мы вернемся домой?» — поинтересовалась Эрика. «Я же сказал, на время!» — уточнил граф Шубарин. «Как предлагаешь действовать?» — Томас единственный задал вопрос по существу. «В ближайшие дни необходимо проверить настройки, снять все показания и разобрать аппаратуру, и разбежаться в разные стороны. Мы с Анной уедем до конца лета в Шотландию, у нас там есть одно незавершенное дело. Давыдов с Гелей осядут в Усовке, а Энфилд с Эрикой пусть осваиваются в новом поместье», — раздавал указание граф. «Но мой бизнес!» — начал был оборон. «За два-три месяца с бизнесом ничего не случится, но служба разведки успокоится и потеряет к нам интерес. Их агент здесь заскучает. Надеюсь, мы вычислим крысу». «Думаю, это кто-то из новеньких. Лакей Степан или помощник садовника Карп», — предположил Томас. А «Вот и пристав к ним, Макара. Он давно у тебя служит, многим тебе обязан», — предложил Шубарин. Ученые-аристократы договорились разобрать механизм и на время закрыть часовню как справедливо заметил Энфилд на летний сезон. Всё это время Вальдемар Давыдов не сводил задумчивого взгляда с жены. Ему показалось, что Ангелина немного поправилась, а по утрам её подташнивала. Давыдов заметил, что грудь супруги стала слишком чувствительной, а характер испортился. Неужели его догадки верны? Недаром он обнаружил в шкатулке жены таинственные пилюли и незаметно подменил, попросив аптекаря изготовить похожие пустышки. Нечего травить организм сомнительными витаминами из 21 века. И вот он, долгожданный результат, будущий наследник или наследница. Геля, перехватив задумчивый взгляд мужа, улыбнулась ему, а сердце Владимира сжалось от нежности. «Вальдемар, надеюсь, ты согласен?» — поинтересовался граф. Давыдов рассеянно ответил. «Полностью». И поднялся с места, тем самым завершая собрание. Агент Смит догадался, что ученые что-то замышляют. После завтрака аристократы с супругами закрылись в кабинете графа, вход в который охранял Макар. Самое время сбегать в часовню и все там разведать. Секретный агент решил не медлить. Он дождался, когда подельник Макара, карауливший у входа, отвлечется, и влез в узкое боковое окно с целью найти неопровержимые доказательства опытов. Шпион обошел помещение, осматривая сундуки и необычную технику. Он с интересом рассматривал странные механизмы, которые были расставлены на столах, и заглянул в комнатушку без окон. Возле стены стоял огромный сундук. И только агент открыл крышку, как услышал скрип входной двери и шаги. Агент Смит моментально забрался в сундук и притаился. Вот и настал его звездный час. Он сможет все услышать и увидеть. Пока же посетитель, насвистывая веселую мелодию, приоткрыл дверь в коморку и буркнул. «Сундук на месте. Вот и отлично». Затем раздались щелчки, скрип, что-то едва слышно загудело. До слуха донеслось ругательство «Чёрт!». Томас опять спутал настройки, а затем все звуки смолкли. Смиту показалось, что воздух заискрился. Стало душно, его будто раскачивало на волнах. Агент не помнил, чтобы у него была клаустрофобия, но на всякий случай закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Он уже продумал легенду на тот случай, если его здесь обнаружат. Скажет, что пришел помолиться, сразу не разобрался, что здание заброшено. Смит уже несколько месяцев играл роль чудаковатого лакея. Такому поверят. За размышлениями секретный агент потерял счет времени и очнулся, почувствовав, как похолодало. Смит осторожно приоткрыл крышку сундука, и на него обрушился шквал пронизывающего ветра. На лицо упало несколько капель. Что это такое? Агент Смит, он же слуга Степан, открыл глаза и обомлел. Ни комнаты, ни часовни не было. А сам он вместе с сундуком находился в дремучем лесу среди огромных елей. Уже стемнело, накрапывал дождь. Мужчина не понимал, что происходит и куда он попал. Его поразила догадка. Он стал жертвой эксперимента. По ошибке его отправили в другую, совершенно незнакомую страну. Но это и неплохо, ведь теперь у него появились прямые доказательства. Главное — разобраться, в какой он местности, а там свяжется с английской разведкой и доложит о результатах расследования. Куда же его забросило? Агент Смит огляделся. Его окружали огромные стволы деревьев. Услышав звериный рык и вой, он испугался. Неужели поблизости бродит стая волков? Вряд ли граф с друзьями путешествует по дремучим лесам. Но на всякий случай Смит решил забраться на ель. К он устроился на ветке, посмотрел вниз — а спустя минуту дремучий согласил истошный крик. «Черт!» — в сердцах выругался граф Давыдов, заметив, что на аппаратуре сбиты настройки. Том опять все спутал, так и знал, что его нельзя подпускать к машине. Радует, что сегодня был последний опыт. Граф Давыдов еще долго возмущался тем, как можно быть таким невнимательным в настройках и при этом абсолютным гением в расчетах. Он решил, что окончательно отстранит графа Кошкина-Стретмара от практических экспериментов, пусть и дальше трудится над схемами и чертежами. «Это же надо!» — сетовал Вальдемар, разбирая аппаратуру и раскладывая по сундукам. Вместо того, чтобы настроить машину на 130 лет вперед, Стретмар отправил сундук в прошлое. «А если бы там был Энфилд? И где бы мы его искали?» В это время в гостиной усадьбы в Хрящевке Дамы уединились для приватной беседы. Геля Давыдова размышляла о том, как поведает Володя о предстоящем отцовстве. Анна мечтала, наконец, уехать в Шотландию, где у них с Шубариным начнется настоящий медовый месяц. А какие пейзажи она там нарисует? Эрика Энфилд чувствовала себя в этом обществе чужой. Ее супруг не был одним из ученых-аристократов. Но у Александра были другие достоинства. Смекалка, деловая жилка, неуемная фантазия и... Вспомнив о главном достоинстве мужа, Эрика покраснела и засмущалась. Катерина любовно поглаживала округлившийся живот и переглядывалась с мамой, Елизаветой Андреевной. Катя была очень рада гостям, но ей хотелось вернуться в спальню и остаться с супругом наедине. Она хорошо переносила беременность, но немного подыгрывала мужу, делая вид, что у нее то кружится голова, то болят ноги. Тошенька тут же брал жену на руки и дарил утешительные поцелуи. Мечтала ли Катя о подобных отношениях, когда под Новый год приехала в Хрящевку? Она даже представить не могла, что они с подругами станут самыми настоящими попаданками и найдут мужей в прошлом. «Муж из прошлого. В этом что-то есть». Кажется, последнюю фразу она произнесла вслух, но ее фантазии прервали. В гостиную вошел Томас, поднял жену на руки и унес в известном одному ему направлении. Графиня-мать, уловив последние слова невестки, загадочно улыбнулась и обратилась к компаньонке. «Знаешь, Нора, мне пришла в голову идея одного фантастического романа о девушке из другой эпохи, которая попала в наше время и нашла мужа. Мужа из прошлого. Что думаешь?» «Думаю, что вы сможете написать три романа об этих попаданках. И даже четыре!» – восторженно проговорила Нора. «А любовь там будет?» А как же вихрь страсти и вечная любовь? Елизавета Андреевна решила, что, пожалуй, немного переделает предложенный ранее редактору сюжет, а в роман добавит чуть больше страсти. Одними вздохами и поцелуями не обойтись. Читательницы должны ощутить силу настоящего чувства и поверить в любовь сквозь время. Читала Наташа Шелякина.